Глава 29. Приветствую вас, леди Илана. Моя госпожа леди Оверхольм хотела бы передать вам некое сообщение и подарок. Я не придумала ничего лучше, чем притвориться своей собственной личной служанкой. Ну и что-что, у меня таковых нету до сих пор. Дежурных горничных я даже в лицо запомнить не могу, потому что они все время разные. Их только Патрик как-то различает и уверенно ими командует. Но Илане об этом знать неоткуда. А мне по зарез нужен легитимный повод пообщаться с нежной нимфой наедине. Например, под предлогом поручения одной госпожи к другой госпоже». «Что это?» — недоверчиво переспросила девушка, глядя на свёрток, который я со всей почтительностью и осторожностью водрузила на изящный столик возле окна. «Ядовитая змея?» «Нет, что вы, всего лишь сообщение» как будто от этой южной стерички с постоянно меняющимся характером можно ожидать чего-то хорошего», — громко заявила Илана. «Явно в расчёте на то, что ее услышат дамы из свиты, окна-то распашку, и соседние покои заняты ядовитым цветником. Наверное, теперь мне полагалось либо оскорбиться за госпожу, либо сделать такое лицо, будто я внутренне согласна с гостьей, но знаю субординацию, забрать подарок и смыться. Но в мои планы это не входило» так что я потупила взгляд и сказала «Леди попросила, чтобы вы открыли подарок при мне. Она хочет знать ваше мнение». «Открой тогда сама. Я к этому прикасаться не буду», — вполне разумно велела юная интриганка. «Правильно. Вдруг из обёртки, если не змея, то жаба какая-нибудь выскочит». Я мысленно ухмыльнулась и развернула красиво упакованный пакет. «Это что?» — не поверила глазам Илана. Самая большая труба отсюда и до северного побережья, с усмешкой сказала я, снимая маску. Тебе должно понравиться. Такого дурацкого сооружения на голове не будет ни у кого из наших дам. Можешь корчить рожи в зеркало хоть полгода. Вы? Что показательно, Илана подскочила и первым делом сама закрыла окно, возле которого еще минуту назад вещала. Давай без лишних церемоний, у меня мало времени. Тем более мы пока почти родственницы. Я попыталась улыбнуться как можно более дружелюбно, без сарказма. «Что значит «пока» и «почти»?» Тут же уловила главная блондинка. «Вот правильно я угадала, есть у нее мозги». «Ну, как мне кажется, тебе более по вкусу холодная, северная мужская красота, скрытая под маской зверя». Заговорщически подмигнула я. «Не понимаю». Илана пожала плечами и нахмурилась. «Если вы пытаетесь меня скомпрометировать, ничего не получится. Я очень любишь лиловые цветы и волчьи уши», сказала я, закрыв дверь и еще раз убедившись, что к ним никто не прилип ухом с другой стороны. Тристан наверняка постарался, чтобы сделать тебе приятное. «Откуда...» «Надо отдать должное ее выдержке». Илана прекрасно владела собой. «Откуда вы взяли такую ересь? И что еще за Тристан?» Вы окончательно сошли с ума. Да эти два козла особенно и не скрывают, что один оставил тебя другому на время. На передержку, так сказать. Милые братцы, верно? Ты трубу мерить будешь? Должно забавно смотреться. Она еще и с птичками. Да, я нарочно шокировала и фамильярничала. Потому что иначе эту маленькую хитрую выдрочку было никак не выбить из давно и прочно отрепетированной роли. Что значит «на передержку»? После напряженного почти минутного молчания все же спросила Илана. И задернула тяжелую штору на окне. Закрытой створки ей, кажется, было мало. То и значит. Я огляделась и села в хрупкое креслице возле такого же хрупкого столика. Ты будешь числиться невестой одного брата, пока второй не получит титул. Кто тебе сказал? Илана сначала по привычке сделала большие глаза, а потом опомнилась и весьма многообещающе прищурилась. «Вернее, кто тебе сказал именно эту версию? Тебе не приходило в голову проверить, кто из них настоящий лорд?» «Хм...» Я задумалась, а потом пожала плечами. А чего то в голове всплыли кадры из старого фильма с Джеки Чаном. Там он играл двух близнецов — рафинированного пианиста и уличного бойца. И оба этих кадра вздумали дурить невест, притворяясь друг другом, чтобы их не смогли различить и отменили свадьбу из-за путаницы. До сих пор помню, как переглянулись сначала испуганные невесты, и одна другой говорит, «А какая разница? Хватай того, что ближе, потом разберемся. «А какая разница?» — повторила я слова из фильма и улыбнулась. «Мне ни один не нравится, мне развод нужен». «Тебе? Развод? Зачем?» Илана выглядела такой потрясённой, что я по поневоле развеселилась. «Говорю же, мне не нравится ни Еролир, ни Тристан». То есть, так-то, может, они и неплохие люди, но мне ни один из них не нужен в качестве мужа». Решила я объяснить все на пальцах. «А кто тебе тогда нужен?» — как-то насторожилась блондинка. «Никто, а что? Свобода и деньги». Илана внезапно рассмеялась. Ее смех тихими колокольчиками разнесся по комнате. «Хрустальные мечты», — покачала она головой. Женщина не может быть свободна и с деньгами. ее просто убьют. Смотря какая женщина. Смотря в каких обстоятельствах. Меня устроит вассальный договор с лордом и побережье в пожизненную аренду. А дальше как-нибудь сама разберусь. Ты великая магесса? Или, может, за твоей спиной стоит древний род? Девочка все еще смотрела на меня с великим скепсисом. За моей спиной будет стоять мой сюзерен. Терпеливо пояснила я, который получит дивиденды от морского промысла. Сюзанн, но не муж. Отключи немного привычные тебе установки и подумай головой. То, чего никогда не было, не обязательно невозможно. А с чего ты решила, что мир подчинится непривычным новшествам? С того, что даже в мужском мире работают законы экономики и логики. Ладно, это лирика. Лучше скажи, согласна на перемирие? В смысле, на людях можешь хоть две трубы надевать на голову, я повеселюсь. А по сути, мне нужна союзница в деле развода». «Согласна. Но ты дура», — лаконично сказала мне Илана. «Ты хочешь вести себя как мужчина, а женщина, строящая из себя мужчину, никогда не будет полностью счастлива, как бы ни хорохорилась». «Может быть. Хотя тут я могу и поспорить. Много у тебя знакомых полностью счастливых замужних дам?» Тот -то же. Впрочем, моё счастье или несчастье — это, согласись, не твоя проблема. Именно. Чего ты хочешь в рамках перемирия? Для начала меня интересует информация. Как можно больше самой разной информации о королевском дворе, незаметных манерах, принятых среди дам, и прочих подробностях из жизни знатных северянок, о которых мне не сможет рассказать ни один мужчина и ни один учитель этикета.